Времена меняются. Я судмедэксперт. Свой путь в профессии я начинал в те времена, когда аутопсия занимала центральное место в судебной медицине. Это было уединенное занятие. Образ профессии, вероятно, этому способствовал. Долгое время я слышал, как вы можете заниматься таким, а в глазах собеседников, казалось, читал, он, наверное, странный, раз выбрал такое дело. Насколько преступление вызывало любопытство, настолько же вскрытие – отвращение. Тем более, что обычные люди не считали оправданным осмотр внутренности с погружением рук внутрь. В случае насильственной смерти причина чаще всего бывает очевидна – зачем множить насилие над телом? Потом все изменилось. Внезапно у дверей службы судебной медицины стали толпиться люди – чувствующие призвание к профессии, и я совсем не понимал, откуда они взялись. Со студентами-медиками все понятно. Я с самого детства мечтал стать судмедэкспертом. Но были и юные лицеисты, которые непременно хотели пройти свою наблюдательную стажировку в отделе судебной медицины. Примечание. Наблюдательная профессиональная стажировка – Обязательная стажировка во французских школах для учеников возраста около 14 лет. Цель этой профориентационной стажировки – дать ученикам возможность проверить, подходит ли им выбранная профессия. Конец примечания. За неимением лучшего объяснения я счел это влиянием сериала «Эксперты», в котором элегантные спецы из криминалистики решают самые сложные головоломки менее чем за час. Произошла ошибка, как в подборе актера на роль. Путаница между ролью криминалиста и судебно-медицинского эксперта. Но это не имело значения. Имидж профессии начал меняться. Эффект двойного отстранения. Под оком камеры вымысел и реальность сливаются, а видео на тему медицины, часто не соответствующее действительности, устраняет материальность тела. Если следовать кратчайшим путем, остается лишь шаг до того, как вскрытие станет виртуальным. Триумф технологии возвещен, а конец вскрытия трупов ножом поставлен в план график. Я уже представляю себе комментарии «отличная работа, такое подробное исследование тела, и это при том, что вы его даже не касаетесь». В то же время видеоконференц-связь проникает в залы судебных заседаний и сильнее отдаляет выступающего судмедэксперта и его аудиторию. Дальнейшее предсказуемо. Когда-нибудь подсказки, которые дает нам тело, будет описывать мой голографический аватар, усиленный искусственным интеллектом. Он же будет сводить воедино кусочки головоломки, эти маленькие фрагменты истины, чтобы рассказать о последних мгновениях человеческой жизни, пролить свет на причины смерти, особенно на ее обстоятельства. Судмедэкспертам больше не нужно будет взывать к воображению присяжных, которые будут сразу погружаться в самый центр места преступления, реконструированного в трех измерениях, тоже голографического. Еще я представляю себе возвращение мертвых к живым на краткий миг, в самый момент смерти. Я представляю себе потрясение семьи, телепортированной в этот непередаваемый ужас, в последовательность событий, которые превращаются в бесконечно повторяющуюся петлю. В этом будущем, и, возможно, уже завтра, разве судмедэксперт не рискует однажды лишиться души? Оставаться человеком, несмотря ни на что — вот вызов времени, стоящий перед экспертом.